Глава 16 Выставить братьев за дверь удалось, вопреки ожиданиям, довольно скоро. Похоже, в Аналину требовалось не столько информация, которая так уже разнеслась по городу в, на удивление, нескаженном виде. Сколько возможность выговориться, а судя по выражению лица Лукаса, его скромные возможности в роли слушателя были уже полностью и окончательно исчерпаны. Нессель все время их короткого разговора сидела в сторонке, явно не слишком обращая внимания на то, что происходило вокруг, вслушиваясь во что-то свое, видимое и слышимое лишь ей одной. Иногда Курт, видя ее отстраненный взгляд, мысленно ежился от мимолетного, но от того не менее неприятного ощущения беспомощности. Вокруг бурлила какая-то другая жизнь, рядом с привычным человеческим миром жил своей жизнью иной мир, существуя сам по себе. Этот мир видит его, мастера-инквизитора, грозу малефиков, молота-ведьм, а он он не видит, не слышит, не разумеет в этом мире ничего, не имея возможности контролировать даже то, что касается самого себя, не говоря уж о каком-то влиянии на нечто большее. Порой возникало ощущение пристального взгляда в спину. И Курт Всеми силами преодолевал нелогичное желание обернуться, понимая, что на деле нет никаких неведомых ужасающих сущностей, витающих вокруг него, пытающихся заглянуть в душу, тянущих к нему лапы и щупальца, лезущих в мысли. Или все же есть? Задать этот вопрос ведьме Курт почти уже было собрался всерьез, когда запирал дверь за ваналинами, Однако, обернувшись и увидев ее отрешенное лицо, лишь тихо осведомился. «Тебе потребуется что-нибудь». «Что?» – что? переспросила Несель, и он неопределенно передернул плечами. «Не знаю. Свечи какие-нибудь, травы, палки, ветки, шишки, лягушачьи кости», – договорила она с мимолетной усмешкой и качнула головой. «Нет, то, что я делала для твоего исцеления, это совсем другое». Просто дай мне подержать его книгу. Была бы я дома, я сделала бы себе тёплую ванну. Это бы сильно помогло, но... «Нет проблем», — возразил Курт, махнув рукой в сторону двери. «Подожди немного, и всё будет». «Пара лишних монет, два слова, и владелец этого заведения лично будет тереть тебе спину и заботливо доливать кипяточку. Кипяток лить не надо. Вода должна быть чуть горячее человеческого тела». «Будет», — кивнул он. Вновь отодвинув засов и, открыв дверь, уточнил. «Еще что-то?» «Говори. Достать здесь что-то, как правило, всего лишь вопрос денег и времени. Первого в достатке, вторым можно пожертвовать ради такого дела». «Кипяток!» – кивнула Нессель и, покопавшись в своем нехитром дорожном мешке, извлекла небольшой тряпичный мешочек. «В нем надо заварить вот это. А что там? Я могу узнать?» чтобы знать, чем отбрехаться, если наш хозяин начнет странно поглядывать на инквизитора, который сотворяет на его кухне зелье из какой-нибудь странной дряни. «Это лаванда, дурак», — со вздохом возразила Нессель, перебросив ему мешочек. «Просто помогает успокоиться. А мне это сейчас не помешает. Вот потому я и спрошу еще раз. Ты уверена?» Уже серьезно уточнил Курт и скинул руки, повстречав ее взгляд. «Все-все». «Как знаешь, тебе виднее». Откровенно говоря, в этом он сомневался. И за то время, пока прислуга устанавливала в комнате огромную бадью и носила в нее согретую воду, желание призвать ведьму отказаться от ее задумки возникало не раз. Лишь теперь, присматриваясь, Курт отметил и припухлости, и синяки вокруг ее глаз, и утомленные складки возле плотно сжатых губ, и болезненную бледность щек – прежде невидную из-за загара, да и просто потому, что он не обращал на свою спутницу столь пристального внимания. Несель явно ощущала его напряжение, однако упреков вслух более не выражала. Сидя в сторонке, она держала в руках Евангелие пропавшего Георга Штаута, осторожно водя пальцем по краю потрепанной кожи обложки, по обрезу, время от времени прикрывая глаза и глубоко переводя дыхание. Когда прислуга убралась прочь и в комнате вновь воцарилось покойствие, ведьма молча взяла со стола ковш с благоухающим на всю комнату лавандовым отваром, вылила его содержимое в бадью и ненадолго замерла, глядя на свое колеблющееся отражение в потемневшей воде. — Я могу выглядеть странно, — тихо выговорила она, не оборачиваясь. — Не пытайся меня перевести в чувство или сделать что-то еще в таком духе, понял? А если... Без если... Категорично оборвала Нессель и, поставив пустой ковш на пол, стянула с головы кризалер. Испортишь дело. И одному Богу известно, как это отзовется на мне. Одежду она сбросила прямо на пол, отпихнув ногой в сторону. И, опираясь на руку Курта, забралась в воду. Сейчас ведьма не пыталась стыдливо прикрыться, как этим утром не обращала на свою наготу внимания и, кажется, вовсе забыла о том, что это такое. дай сам Курт с долей удивления отметил, что у него самого не возникло даже тени мысли о ней, как о женщине, что было довольно странно, учитывая случившееся накануне. Схожее чувство доводилось ощутить прежде лишь однажды, много лет назад, когда в темных каменных катакомбах Кёльна едва не свершилось пришествие темной богини Кирилл призванной ее служительницей. Но и тогда все было чуть иначе. Сейчас не ощущалось того яростного, звенящего напряжения воздуха и нервов, а женщина перед ним казалась не ожившей статуей, не отражением языческого божества, а чем-то словно и вовсе бестелесным и умозрительным, как этот витающий в комнате аромат. Курт отступил на два шага ощупью на шаре позади табурет и уселся, прислонившись спиною к столешнице. Нассель закрыла глаза, погрузившись в воду до самого подбородка, глубоко вздохнула и замерла, полулёжа полусидя расслабившись и словно бы перестав дышать. В Тишине истекла долгая минута, потом другая, третья. Подрагивающие веки ведьмы неподвижно застыли, И если бы не едва заметное колебания водной поверхности, Курт решил бы, что она не дышит. И в этом теле в трех шагах от него больше нет души. Нет души. Нет тела. Нет этого мира и того мира. Нет разделения на то и иное. Есть лишь все вокруг. Единое, единственное и неделимое «Я». Не забываться. Только не забываться. Только не забывать, зачем она здесь. Не забывать, где это «здесь». Не пытаться уйти дальше, чтобы не быть здесь. Здесь шумно и душно. Слишком много голосов, мыслей, образов. Слишком много перепутанных нитей, среди которых надо отыскать нужную, одну-единственную среди тысяч других. Слишком много. Слишком громко. Слишком тяжело. Слишком хочется обойти их стороной, эти дорожащие нити, похожие на липкую грязную паутину, уйти прочь. И затаиться там, вдалеке, в тиши, дабы переждать усталость и боль. Она пройдет когда-нибудь, это усталость. Надо просто подождать. Нельзя не забываться, работать. Стряхнись. Город. Великое скопище домов, улиц и людей. Плутать по этим улицам меж этих домов, повсюду натыкаясь на людей, можно вечно. Люди, люди, люди. Множество человеческих тел и душ – мыслей, желаний, страхов, тайн, жутких и тяжелых, или мелких и никому не интересных, шум и мельтешение, суета, вавилон, в котором легко потеряться. Выше. Над улицами и домами, туда, где не слышно этого гомона и не пытаются облепить, затянуть, запутать нити чужих судеб, надо найти среди них одно, уже почти померкшую за давностью, тускневшую, едва заметную. Она начинается там, в комнате, где осталась собственная оболочка, идет от книги, в потрепанной кожаной обложке, уходит прочь, теряясь где-то в хитросплетении улиц, домов, людей. Нить истончившаяся, смутная и безжизненная. Того, с кем она должна связать давно нет среди этих улиц и людей. Нет среди живых, ни здесь, ни где бы то ни было еще. Но она еще осязаема, еще не растворилась, не исчезла. Ее еще можно нащупать, за нее нельзя потянуть, оборвется слишком слаба. Надо идти вдоль нее, просто стараться не потерять ее из виду, не потерять в переплетении других волокон, куда более заметных и ярких. Целый клубок. Нет, паутина. Паутина из пульсирующих ярких нитей, раскинувшейся над горизонтом, проникшая внутрь него, оплетшая его изнутри и повсюду, гигантская, плотная, густая. Мысли, ощущения, желания, множество чувств и желаний людского сомнища, множество линий, идущих куда, что это, откуда, где это, каменное изваяние Центр огромной паутины, где сходятся упования и помыслы сотен и тысяч человеческих существ. Оно застыло на своем пьедестале, оплетенное этими нитями, почти невидимое и неслышное за их жадным дыханием. Но оно дышит. Оно живет, бодрствует, словно страж или мать у постели младенца, готовая защитить и отстоять свое чадо, чтобы бы не ни случилось. Нет, не центр». Лишь узел. Один из нескольких. Самый плотный, но не центр. Идущие к нему нити уходят от него прочь, вновь сплетаясь между собой, путаясь, замыкаясь точно бы на самих себе. Но центр есть. Он ощущается, чувствуется всем телом, каждой стрункой души. Но где? Он где-то рядом. И нигде. Паутина мыслей и желаний объемлет город, точно сфера. Укрывает его, окутывает, и нити исчезают в этой сфере, питая ее, втягиваясь, точно ручейки в полноводную реку или озеро. Колоссальная, глубокое, бездонная, спокойная, недвижимая гладь с водоворотами в темной глубине. Назад, назад, назад, потихоньку, спокойно, неспешно и смирно, назад. Тихо, аккуратно, дабы не потревожить ровной глади, не коснуться ее, не быть затянутой одним из водоворотов. Назад! Зачем она здесь? Что ищет? Почему вдруг оказалась в этих тенетах, едва в них не завязнув? Где она и почему? Нить. Нить мерзлица, которую надо найти. Это едва не забылось. Едва не выветрилась из памяти, едва не погасла, как огонек свечи на ветру. Нить, идущая от потрепанной книги в комнате там, внизу. Ее надо снова найти и пройти до конца. Вот она, почти незаметная, но не утраченная. Хорошо. Все хорошо. Все идет как надо. Соберись, работаем дальше. Нить уходит вглубь города. Сплетение иных линий и многоголосый шум. Но туда можно и не спускаться. Едва-едва, с трудом. Однако ее можно разглядеть и отсюда, сверху. Не погружаясь в эту липкую паутину снов. Нить тянется прочь, уходит, извиваясь меж улиц, домов, людей, и исчезает. Потеряла? Упустила? Не сумела удержать? Не справилась? Так, так, так... Назад. Назад. Еще раз. Вот книга. Вот отпечаток человека, связанного с нею. Вот она. Нить. Неживая и блеклая. Вот ее путь. Она тянется вдаль. Ее все еще можно нащупать. Еще раз. Теперь медленно и внимательно. Не отвлекаясь ни на что. Ниже. Плотнее. Стараясь не упустить, не утратить соприкосновения. Обрыв. Ничего. Тупик. Ничего. Тишина. Ни единого движения, ни лишнего вздоха. Тело насель так и покоилось в воде. Все в той же позе, в которой несколько долгих, бесконечных минут назад она сомкнула веки. Все с тем же неприятным чувством Курт отметил про себя, что именно так и думает о ней. Тело. Духа ведьмы сейчас явно пребывала где-то вовне, ощущая то, что он ощутить не мог. Видя то, что ему никогда не увидеть, осознавая то, что было недоступно его разуму. Это раздражало, вытягивало и без того долгие минуты и назойливо теребило нервы, вновь пробуждая то неуютное ощущение беспомощности. Что-то происходило. Здесь, совсем рядом, но вместе с тем, где-то вдалеке, где он не мог ни проконтролировать происходящее, ни чем-то помочь, ни даже понять, нужна ли его помощь. Да и если вдруг станет нужна, что он может сделать? Когда от неподвижного тела донесся тихий, прерывистый вздох, Курт вздрогнул, непроизвольно подавшись вперед, вслушиваясь в дыхание ведьмы и всматриваясь в ее лицо. Веки Нессель подрагивали точно спящего ребенка, которому снится, как он с приятелями гоняет щенка по двору. Челюсти сжались до отчетливого, противного скрипа, кожа побледнела, словно у смертельной больной, а вокруг губ, казалось, проступили голубоватые пятна. Курт поднялся с табурета, приблизившись и присев перед наполненной бадьей на корточке. Почувствовав, как щек коснулась прохлада, Будто из жаркого лета он вдруг шагнул на стылую осеннюю улицу. Он склонился ближе, ощущая, как холод проникает глубже, растекаясь по спине пробираясь в самое нутро, и увидел, как каждый выдох обращается полупрозрачными облачками пара. Поверхность воды вокруг лежащего в ней тела покрылась тонкими, крохотными ледяными кристалликами. Несель шевельнулась, разламывая мелкую ледяную корку — и снова вздохнула, глубоко, рвано, будто кто-то держал ее за горло, не давая воздуху проникать в легкие. Я могу выглядеть странно. Это и есть странно. И что ему делать? Оставить все как есть, потребовать кипятка и разбавить эту замерзшую воду, вытащить ведьму из нее, разбудить? Не пытайся перевести меня в чувство или сделать что-то еще. Зараза! Пробрматал Курт растерянно и зло, мучительно желая сделать хоть что-то и раздражаясь от того, что сделать нельзя ничего. Он сдернул перчатки, приложил ладони к щекам на сель и поджал губы, почувствовав под кожей ладоней ледяную, как снег, кожу ее лица. «Минуту», — произнес он вслух, — «больше сам для себя, чтобы успокоить себя звуком собственного голоса, не нежели и впрямь надеясь на то, что она услышит». «Даю тебе минуту и вытаскиваю из этой треклятой бадьи, если договорить Курт не успел». Несель вздрогнула сипло вдохнув и открыв глаза. Попыталась распрямиться и болезненно застонала, когда тело не пожелало послушаться. Он вскочил, на мига пешив, потом торопливо выдернул ведьму из бадьи, разбрызгивая воду на пол и подхватил на руки, прижав к себе. «Тупик!» — стуча зубами, выговорила та едва слышно — И Курт требовательно оборвал, развернувшись к кровати. Расскажешь после. Уложив на цель на постель, он завернул дрожащее тело в одеяло. Впервые пожалел о том, что по причине жары вместо хорошего шерстяного пледа хозяин выделил постояльцам лишь тонкие полотняные простыни, метнулся к своей кровати, сдернул вторую простыню одеяло оттуда, набросил сверху и спешно развязал свою дорожную сумму. Он и исчез. Все так же сквозь отчетливый стук зубов выдавила ведьма. Курт повысил голос. «Я сказал после. Приди в себя сперва. На тебя страшно смотреть». «Это важно», — возразила на целью прямо, судорожно кутаясь в тонкое полотно. «Самое главное», — вновь оборвал он, вынул из сумы шерстяной плед. «Ты нашла его?» «Нет. И не смогу найти». «Все», — кивнул Курт укрыв ведьму пледом и поплотнее подоткнул его со всех сторон. Стало быть, остальное потом. Несель закрыла глаза, уже не возражая. Сжавшись под одеялами в комок, на мертвенно белые щеки румянец возвращался медленно и неохотно, а тело под одеялами по-прежнему колотило мелкой дрожью. Курт молча сидел рядом. Склонившись над ведьмой и приобняв за плечи, чтобы согреть, и отчего-то опасливо косился на бадью с обмерзшей водой. Тонкая ледяная корка уже растаяла, однако разлившаяся по комнате прохлада все еще пыталась забраться за шиворот, неприятно холодя затылок. «Там тупик!» Уже не так яростно, стуча зубами, выговорила Нессель. «Я не смогла найти вашего служителя, но не потому, что его здесь нет, а потому что след обрублен». «Обрублен?» – переспросил Курт, Я осторожно уточнил. «Хочешь сказать, след стерт?» «Умышленно? Намеренно?» «Кто-то замел следы. Такие следы?» Ведьма кивнула, подтянула одеяло к самому носу и угнездившись в обхвативших ее объятиях поудобней. «Я даже не смогу сказать тебе, в городе тело твоего сослуживца или нет. След обрывается почти сразу. Где именно обрывается? Хотя бы направление». Ты не можешь сказать, где он побывал перед... «Слушай», — оборвала Нессель чуть раздраженно. «Я не могу видеть прошлое. Я всего лишь ведьма, которая кое-как разбирается в настоящем. А в настоящем есть эта книга, есть отпечаток ее владельца на ней. И на том все. Я, знаешь ли, хреновато разбираюсь в ваших мудренностях. Так что сделай милость, потерпи мои скудоумные вопросы», — покривился Курт, распрямившись. И она чуть отодвинулась, еще плотнее укутавшись в одеяло. Сейчас я не спрошу о чем-то, опасаясь ляпнуть глупость. А потом буду локти кусать, потому что не услышу ответа, который, быть может, позволил бы мне раскрыть все прямо сейчас. А ты ничего не скажешь, потому как будешь считать, что этот ответ – нечто очевидное и объяснение не требующее. А теперь вспомни, кому в итоге будет хуже всех, если она долго завязана в этом деле и в этом городе? «Ладно», – смягчилась Нессель и помедлив кивнула. «Я попробую тебе объяснить. Вообрази, что эта книга – клубок. Он разматывается, и на том конце нитки есть хозяин этого клубка. Он идет, идет, или его несут, и нитка тянется за ним. Обыкновенно можно пройти по ней и отыскать хозяина вещи, но сейчас эту нитку кто-то обрезал. Хорошо обрезал, начисто. И главное – у самого клубка». Это... это как если бы клубок этот валялся тут, посреди комнаты, а кончик нитки торчал бы из него на длину не больше ладони. Вот как думаешь, можно по такому обрывку отыскать хотя бы направление? Это никогда не происходит само собой. Не случается по каким-то естественным причинам. Например, потому что человек слишком давно умер, или из-за его грехов, или из-за добродетелей, из-за града, дождя, рассыпанной соли, 13-го числа нет когда след теряется за давностью это выглядит не так нить просто растворяется здесь след щетки и хорошо различимы он просто оборван га медленно проговорил курт в убийстве штаута определенной бесспорно замешана малифиция и тот кто убил его либо соучастник предусмотрел сокрытие улик он неопределенно помахал рукой в воздухе даже там и так Насель молча кивнула, и он вздохнул, упершись локтями в колени и опустив голову на руки. Нельзя сказать, что услышанное оказалось неожиданностью или хотя бы чем-то существенно помогло делу. Колдовством или простой сталью, а той и веревкой, убитый собрат по служению по-прежнему оставался ненаденным. Следов по-прежнему не было никаких, и в ту призрачную схему, что начала более-менее выстраиваться в мозгу, Эта новость не привносила существенных деталей. Разве что давала понять, неведомый противник подходит к своим делам скрупулезно и в своем роде ответственно. «Извини, что понапрасну тебя обременил», — произнес Курт уныло. «Не предполагал, что это настолько тебя измотает, да еще и окажется бессмысленным». «Не совсем», — неуверенно возразила Нессель и с усилием приподнявшись, уселась, завернувшись в одеяло. «Не так уж я и измотана. К тому же я кое-что увидела. Правда, не знаю, имеет ли это какое-то касательство к твоему делу». «Рассказывай», — ободрил Курт, распрямившись. «Порой совершенно неожиданные вещи могут оказаться взаимосвязанными. Что ты видела? Только помни о том, что говоришь с невеждой, который наверняка не поймет большей части сказанного без толкований вроде этого клубка с обрубленной ниткой. Я сама плохо понимаю» хотя призналась насель поежившись, и от чего то было ясно, что сейчас озноб после ледяной воды здесь ни при чем. Будем разбираться вместе. Помнишь, ты спрашивал меня о всаднике? Ты сказала, что он живой, и что подле него ощущала себя точно в присутствии святого. То, что ты увидела, связано с ним? Да, с ним и с городом. Этот садник он действительно живой. Он дышит. И... «Защищает». «Этот город?» «Наверное, я не знаю. Просто чувствовала. Он существует, чтобы защищать. Он как страж. Как зверь возле детенышей, который лежит спокойно и даже кажется, что он спит, но это пока не тронешь детенышей. Смотришь на него и знаешь, что трогать нельзя, потому что тогда он подхватится и нападет. И тому, кто тронул, не поздоровится». «В целом соответствует легенде», — заметил Курт нахмурясь и выходит, что это не просто легенда. Это ощущение. Тебе есть с чем его сравнить? С какой-нибудь статуей, виденной тобой в церквях за время твоего путешествия? С какой-то реликвией? С... человеком, в конце концов? Нет, — мотнула головой ведьма. Ничего подобного мне прежде не доводилось видеть и чувствовать. Просто кажется, что это каменное изваяние не каменное, понимаешь? Откровенно сказать, не очень, — честно признался Курт и приглашающий кивнул — «Но давай дальше. Быть может, если не пойму, то хотя бы догадаюсь, о чем речь». «К нему ведет множество нитей», — медленно подбирая слова, продолжила насель «От разных людей. От сотен, даже тысяч, наверное. Эти нити, их желания и помыслы, они все тянутся к нему и очень крепко на нем завязаны». «Псадник — местная святыня», — произнес Курт задумчиво. Полагаю, бамбежцы обращаются к нему с молитвами или мысленными просьбами, когда что-то происходит или в чем-то имеется нужда. Зная людскую натуру, предположу, что даже торгаши, обсчитывая покупателя, вполне могут возносить ему молитвы о том, чтобы оболванины не заметил обмана, а неверные мужья, чтобы их жены ни о чем не прознали. И это не говоря уже о нешуточных неприятностях и невзгодах, вроде болезни себя самих или родичей, близящейся смерти или бедности, а то и попросту осознания собственной греховности с просьбами о предстоянии и заступничестве. Могут быть эти самые нити чем-то подобным. Могут, согласилась Насель и помедлив уточнила. Думаю, ими и являются, но это еще не все. Кроме вот таких обычных следов есть другие нити, что связывают людей этого города и всадника. Что значит другие? Значит другие. «Они... они совсем иначе выглядят. Ощущаются иначе». «Они темные?» «А говорил, ничего не понимаешь». С невеселой усмешкой заметил НСЛ. Курт передернул плечами. «Опыт. Истоков и подоплек некоторых явлений я могу не понимать. Но знаю, что они есть. Так они темные?» «Нет», — вздохнула ведьма, ненадолго умолкла, подбирая слова, и неуверенно выговорила. «Не совсем. Они... странные». В них явно что-то не в порядке. Они не заканчиваются на всаднике. Вообрази, что от множества клубков тянутся нити, как от этой книги к твоему служителю, и ведут к той статуе. Похоже, ты прав. Это людские молитвы, упование на него, как на заступника перед Богом. Но на всаднике эти нити не исчезают, не растворяются в нем, а как бы уходят от него дальше. Куда? Сами в себя». Несколько мгновений он сидел молча, глядя на ведьму с ожиданием, и, поняв, что пояснений не будет, осторожно предположил. Это не может быть от того, что молящиеся не верят. Взывают к нему по привычке, тянутся душой, но они верят в то, что его помощь и вправду возможна, и потому их чаяния возвращаются к ним. «Быть может, и не верят», – неуверенно отозвалась Насель, – «но нити не возвращаются к людям». «Они образуют купол над городом и питают его». «Так», — протянул Курт хмуро, «невольно бросив взгляд в окно, где солнце уже на закате пыталось в последнем усилии разорвать ошметки сегодняшних туч, суля на завтра прежнюю жару. Здесь, полагаю, не надо быть ни ведьмой, ни экспертусом, чтобы понять, что ничего хорошего это не означает. Или нет? Или все же означает? Это не может быть этакой защитой города совокупно силами людской веры и эмнатью этой живой скульптуры? Или даже силы благословения того, кто представляет изваяние «Нет», — вновь зябко передернулась Нессель, и в ее голосе впервые прозвучала неколебимая уверенность. «Это не защита, и уж точно не благословение. Я не знаю, что это, но добра оно не несет. Это как паутина, что-то липкое» мерзкое, страшное. Оно едва не затянуло меня, когда я даже не прикоснулась к нему, а просто оказалась рядом и потянулась мыслью. Думаю, я успела уйти, прежде чем оно меня заметило. Кто оно? Кто управляет этим куполом? Кто собирает людские желания? это человек — группа людей, какая-то древняя сущность. Жители этого города сознательно и по сговору затели нечто крамольное Не замешаны в темном колдовстве и осквернении святыни. Кто-то пользуется людскими желаниями в своих целях без их ведома. «Я не знаю», — устала отозвалась Нессель. «Не смогла увидеть. Не успела. И не думаю, что сумела бы. Это... Представь себе трактир, вроде того, в котором ты встречался с людьми из местных головорезов. Ты знаешь и слышишь, что внутри собрались явно недобропорядочные горожане, но не можешь сказать кто именно там сидит, как они выглядят, сколько их, о чем говорят. Для этого надо войти, осмотреться и послушать. Но если ты сделаешь это, тебе не поздоровится. Можно же подслушать. Можно, кивнула ведьма, но для этого нужна особенная сноровка, потому что кто-то из тех, кто внутри, смотрит в окна и следит за входом, готовый отшить чужаков. Я не смогу рассмотреть то, что увидела более подробно. Меня заметят, и я... «Можешь погибнуть?» – договорил Курт, когда она запнулась. Несель кивнула, и он вздохнул. «Стало быть, пробовать и не стоит. Будем считать, что тебе удалось увидеть что-то вроде свидетельских показаний и пытаться раскручивать этот клубок, как в любом другом деле, с сопоставлением данных и улик. Хотя должен признать, что не представляю, как. Ни с чем подобным мне прежде дело иметь не приводилось». «Я больше ничем помочь не могу». Чуть виновата, произнесла Нассель. «Я и умею мало. И знаю того меньше. Никаких книг не читала. И ни с чем подобным прежде тоже не сталкивалась. Ты так сделала много», — возразил он твердо. «Даже при всей туманности полученной информации я уже знаю куда больше, чем знал полчаса назад. И главное, как я посмотрю, ты не расплатилась за это так жестко, как в прошлый раз. Ты ведь в порядке?» «Напугана». — честно призналась Нессель. — И устала. Но я в порядке. — Хорошо. — Зараза! — выдохнул Курт тоскливо, яростно потирая ладонями глаза и вновь ощущая из-под валь подступающую боль над переносицей. — Как никогда прежде жалею о том, что этого зануды Бруно нет рядом. — Твой духовник разбирается в этом? — Бруно книжная крыса! — криво усмехнулся Курт. Он и прежде упражнением на плацу предпочитал сидение в архивах и библиотеках, а когда занял нынешнее место, вовсе там поселился. Я, разумеется, тоже пытался обогащаться знанием не только о том, как правильно ломать и рубить шеи, однако до него мне далеко. Мои познания по большей части получены на самой службе, а потому не слишком обширны. Не уверен, что и он нашел бы верный ответ тотчас же, но как знать, быть может, поддал бы пару дельных мыслей. «Отно ты теперь знаешь точно. Малефиция в городе есть. И смерть вашего служителя – не попытка нечистоплотных инквизиторов избавиться от того, кто раскрыл их жульничество с приговорами. И, может, в эти приговоры справедливы? Прима! Вовсе не обязательно официум ни при чем. Служители даже самого попечительского отделения, состоящее в сговоре с Малефиками, уже были раскрыты однажды. Секунда!» Меня все-таки смущает столь немало число умирающих со словами «Я невиновен». Поверь мне, такое происходит нечасто. «Вы не казните невиновных?» Тихо и осторожно спросила Несель, внезапно помрачнев, будто лишь теперь вспомнив, с кем говорит. И он качнул головой. «Не так задаешь вопрос, Готтер». «Почему?» – насупилась ведьма. «Потому что на него неприятно отвечать?» «Потому что откуда я знаю?» – отозвался он со вздохом. Если ты спросишь, были ли в моей службе случаи ошибок, отвечу – нет. «Нет? Вот так убежденно? Твое дело, верить ли мне?» – передернул плечами Курт. «Но за себя я могу говорить с уверенностью. У меня до сих пор оплошностей не было. И если тебе станет от этого легче, сознаюсь, что именно это меня пугает более всего. Это означает, что ошибка все еще возможна в будущем». И так как я набрался уже достаточно опыта для того, чтобы не обмануться в малом, это означает, что моя вероятная ошибка будет серьезной, тяжелой, а ее последствия страшными. Я могу сказать, что знаю нескольких сослуживцев-следователей, за чью чистоту могу поручиться. Могу сказать, что конгрегация в целом полагает немалые силы на то, чтобы не совершать прошлых грехов. Однако хотя бы исходя из суждения о вероятностях, Нельзя не допустить того, что ошибки бывали, однако явно не столь частое как прежде. И главное, именно ошибки – редкие случаи, когда силы человеческого разума не недоставало для того, чтобы совладать с обстоятельствами. Преступная небрежность, преднамеренное вредительство, спланированное злодеяние – все это, поверь мне, неплохо пресекается и на местах. И ребята из попечительского отделения – Та самая дотошность и подозрительность, из-за коей их не выносит наш брат-следователь, портит жизнь нам, но отлично работает на дело. Подводя итог, скажу так. Да, я понимаю, что от ошибок не убережён никто. Но столько ошибок в одном городе и за столь короткий срок – это перебор». А то, что такое количество народу станет перед смертью кричать о своей невиновности в глупой надежде на спасение или желании напокосить напоследок, я не верю. Один-два, может быть, но не дюжина человек ни в коем разе. Почему? Статистика, вздохнул Курт и, встретив непонимающий взгляд, пояснил. Опыт, факты – это не невероятно, но крайне странно. То есть, медленно проговорил НСЛ, «Ты все же думаешь, что здешние служители убивали невиновных?» «А теперь, любительница, задавать неудобные вопросы, задай еще один». Многозначительно отозвался Курт. «Если это так, почему горожане молчат?» «Никакого ропота, никаких бунтов или попыток оспорить принятое решение, апелляции к епископу или магистрату, никаких страшных историй об инквизиторских зверствах. Тишина. Все всем довольны. Почему?» «И почему?» «Ни малейшего представления», – вздохнул Курт хмуро. «Но вопрос есть, а ответа на него нет». «То, что ты увидела сегодня, могло бы быть ответом, если бы мы знали, что это такое. Если допустить, что в бамерге присутствует некий артефакт при помощи какого-то чародея или группы малефиков, подавляющие любые попытки разумного осмысления окружающего мира, мы с тобой тоже ощутили бы его воздействие». А мы заметили бы, что ощущаем его? То есть, я хочу сказать, мы тогда, наверное, полагали бы, что живем как прежде, что думаем так, как всегда, и не заметили бы разницы? Так разницы и нет. Как мы оба явились в этот город с определенными подозрениями, так с ними и остались, и даже в них укрепились. А гипотетический артефакт, судя по происходящему, должен был бы подавить в нас любую мысль, ставящую под сомнение авторитет официума. Но то, что тебе удалось увидеть сегодня, должно быть как-то связано с этим всеобщим благодушием. Больно уж наглядно это нечто обрисовывает ситуацию. Вот только что это может быть? «Прости, я не знаю», — уныло повторила Несель. «Единственное, что я могу сказать, это нечто, у него есть центр». Не тот, который видно, не всадник. Где он, я не знаю. Не смогла его увидеть. Что он такое, вещь, человеческая воля или нечеловеческая, не знаю тоже. Чего он хочет, что он такое, тоже не скажу. Но он есть. «Центр», — повторил Курт задумчиво. «Стало быть, его и надо искать. Кем или чем бы он ни был. Ты как? Согрелась? Пришла в себя?» «Вполне». — кивнула на сель и неловким кивком указала на пол. — Подай, пожалуйста, платье. — И есть хочется смертельно. — Устала. — Нам ведь не надо сегодня еще куда-то идти. — Я бы заглянул к Нойердорфу, — ответил Курт, поднявшись, прошагал к брошенной одежде ведьмы, подобрал и встряхнув, протянул ей. Однако, быть может, даже и к лучшему, если я поговорю с ним завтра. — Если он в чем-то замешан, пусть насочиняет побольше вранья проще будет раскрыть. Для того, чтобы сочинить что-то правдоподобное, времени все равно будет слишком мало. А придумывая все новые и новые подробности, он запутается сам себе. Если же официум ни при чем, пусть местные жители хорошенько пошевелят мозгами и ногами и заготовят для меня побольше информации. Меньше придется бегать самому. А поужинать – мысль неплохая. И, пожалуй, затребуя-ка от хозяина еще одну бадью – пока не стал хряком-оборотнем с таким-то распорядком.